Бал сна в летнюю ночь. Нет. Подпись Б. Бастиан отказал Селине во встрече. Этот несносный подлец даже не стал утруждаться тем, чтобы написать культурный отказ в ответ. Когда Селина прочла его записку первые пять раз, его инициал был начертан так крупно, что едва помещался на листке. Гнев заливал ее. Гнев заливал ее. Она начала прохаживаться по пушистому ковру в своих временных покоях, сгорая от злости. Затем, прочитав записку в шестой раз, сумела успокоиться, взять себя в руки. Гнев мимолетен, он будет жалеть об этом вечно. Хладнокровно и спокойно Селина придумала план действий. Она отправила записку о Дете через гостиничного курьера. который тут же принес ответ, сообщив Селине о планах Бастьяна на вечер. Он будет на балу «Сон в летнюю ночь», организованном членом общества «Гуляк двенадцатой ночи». На том самом званом вечере, который Селина отказалась посетить, когда Адетта приглашала ее за ужином всего несколько дней назад. Тогда этот вечер не входил в планы Селины. Но сегодня ведь все уже иначе. Сегодня он поможет осуществить сразу несколько задумок Селины, и все сложится в ее пользу. Более того, она будет посещать каждый нелепый карнавальный вечер в ближайшем будущем. В том числе этот самый дурацкий бал, если это необходимо для того, чтобы найти виновника кровожадных убийств, которые, похоже, теперь будут происходить вокруг Селины каждую неделю. Ее сегодняшний план состоял из двух частей. Получить ответы на многочисленные вопросы ни от кого иного, как самого Льва, и дать убийце понять, что Селина Руссо не собирается поджимать хвост и бежать в укрытие. Что она намерена остаться и сражаться. Она начала готовиться. Не важно, что у нее меньше дня на подготовку наряда, Еще одно сообщение о Детте позволило ей заполучить платье в аренду от некой семьи, которая задолжала чертогом бочонок-деньжат. Костюм не лучшим образом сидел на фигуре Селины, так что остаток дня она потратила на то, чтобы сделать наряд подходящим для предстоящего события. Мероприятие проводилось на свежем воздухе у особняка, расположенного на одной из самых дорогих улиц Гарден-дистрикт. Без сомнений, все начнут распускать слухи о том, что Селина посещает такое помпезное мероприятие уже на следующий день после того, как оказалась изгнана из монастыря. Однако теперь это не имеет значения. Для нее все равно нет места в высшем свете. Самое время избавиться от надуманных ограничений. Как только Селина закончила добавлять детали к своему наряду, она положила письмо Бастьяна в карман. Она планировала запускать туда руку и сминать письмо как можно чаще, с наслаждением представляя, что это его шея. Сама мысль об этом придавала ей уверенности. Пусть ему и удалось избежать встречи с ней только что, но Себастьян Сен-Жермен не сможет бегать от Селины этим вечером. Этим вечером она заполучит ответы на свои вопросы. Узнает правду о «желтой ленте», узнает правду о том, как он связан с этими убийствами, узнает, кем на самом деле являются члены львиных чертогов. Наконец, она узнает, на чьи они стороне. Если они не с ней, значит, против неё. И Селина готова была использовать все инструменты в своем арсенале, чтобы защитить тех, кто ей не безразличен, и себя от того, что их ожидает. Даже если из ада сбегут все до единого монстры и выберутся из-под земли в городе полумесяца. Восторженные возгласы разносились вдоль кустов желтых роз за спиной у Селины. Мужчина миновал вход — ведущий в сад лабиринт. Его наряд украшали листья, на голове красовался театральный парик, и шампанское плескалось из рифленого бокала в его руках. Он смеялся, оборачиваясь через плечо на бегу. Юная дама в полупрозрачной юбке, окрашенной в бледный оттенок, буквально врезалась в селину, пытаясь догнать пьяного джентльмена. Затем дама кинулась на руки парню, и они столкнулись друг с другом перед тем, как громко рассмеяться. Селина сделала медленный вдох. Может, приходить сюда все-таки было ошибкой. Чем дольше она носила свой наряд, тем больше понимала, как плохо он на ней сидел. В баске из изумрудного шелка на ее шлейфе полонезе было жарко, а многослойный подъюбник кремового цвета оказался очень тяжелым. Что еще хуже, маленький размер вынудил Селину туго затянуть свой корсет. И учитывая, как остальные гости сегодняшней Суаре нарядились в тематике шекспировского «Сна в летнюю ночь», все ее усилия, без сомнений, были тщетными. Члены высшего общества Нового Орлеана рассматривали тематику вечеринки не более как ненавязчивое предложение – Селина уже заметила нескольких человек, наряженных лесными нимфами и волшебными феями, в платьях, усеянных драгоценностями, в полупрозрачных костюмах и париках под стать элегантным сюртукам. Здесь присутствовали как минимум пятеро сатиров. По мнению Селины, даже один такой был бы уже перебором. Они вообще думали о том, чтобы посмотреть или прочесть пьесу? Селина надеялась быть похожей на Гемию, персонажа, названного в честь бога торговли Гермеса, поэтому ей показалось разумным добавить к наряду зеленые детали. Вдоль скул и вокруг глаз Селина нарисовала золотые лепестки в форме монет, сделав так, чтобы они выглядели падающими с короны из черных кудрей на ее голове. В прическу она вплела настоящие деньги, и еще несколько банкнот пришила к плечам. Давно ей не позволялось выходить высший свет с почти распущенными волосами. В любом случае, к черту высший свет. Ну, к черту его половину, как минимум. По просьбе Адетты Селина напудрилась пыльцой, сделанной из перетертого жемчуга, нанеся ее на щеки и зону декольте. «Просто так надо!» сказала Адетта, как будто ее слова имели какой-то смысл. Каждый раз, когда Селина наклонялась или тянулась, чтобы что-нибудь взять, она слышала, как изумрудные бусины на баске звякают. Она затянула свой корсет так туго, как только смогла, и все равно зеленая ткань на ее груди держалась на честном слове. К концу вечера грудь, скорее всего, разорвет корсет, что навлечет немало внимания и позора, хотя также поможет Селине удостовериться, что ей нет места в светском обществе, четко и окончательно. В том самом обществе, в котором она и без того чувствовала себя, не особо уютно. Однако, если учесть, как проходил этот вечер, вероятно, ее неурядица окажется далеко не самым скандальным событием. В тот момент, когда Селины и Адетта вошли в сияющее фойе великолепного дома, шампанское уже лилось рекой, доставаясь всем, кто желал и не желал участвовать в пиршестве. Несколько часов спустя знатные персоны высшего общества Ноу-Варляна уже знатно опьянели. Несколько парочек уже исчезли за изгородью огромного лабиринта в поисках темных уголков, где никто не услышит их страстный шепот. Селина поправляла свой изумрудный наряд с глубоким вырезом, тщетно пытаясь натянуть его повыше. «Прекрати дергаться, монами Так ты лишь больше привлекаешь внимание к своей роскошной ложбинке и голой коже», сказала Адетта, стоя рядом с Селиной. Ее длинное платье из легкой ткани цвета лаванды не спадало с плеч. а ее волосы были собраны на голове в косы и украшены блестками. Наряд в стиле эпохи регенства имел что-то схожее из с греко-римской модой. Тончайшая многослойная ткань, окрашенная в пурпурный оттенок, покрывала ее грудь и тянулась вниз по спине. На талии у нее сиял золотой пояс, вдохновленный греческой Ипполитой, королевой амазонок. «Мне плевать на ложбинку и голую кожу», — проворчала Селина. «Но не плевать на то, что моя грудь может выскользнуть из платья на вечеринке, где полно сатиров». Адетта рассмеялась, раздувая веером из слоновой кости свои каштановые кудри. «Если такое произойдет, к концу вечера у тебя будет десяток предложений руки и сердца». «У меня нет ни малейшего желания становиться мадам-казихой», — шмыгнула носом Селина. «Кроме того, я чувствую себя, как палка ветчины, набитая для праздничного стола». Смех Адетты взвился к усеянному звездами небу. «Один бокал шампанского, и ты уже веселее, чем сам бард — Она наморщила свое милое личко, с теплом взглянув на Селину. «Пока я не забыла, тебе безумно идет этот цвет. Он божественно сочетается с твоими глазами». Ее слова заставили Селину вздрогнуть. Ее мучитель в ту ночь на темной улице использовал это слово «божественно», имея в виду «сродни богам». Она определенно не чувствовала себя «сродни богам сегодня». «Мне следовало нарядиться деревом», — сказала Селина сухо. Когда ее взгляд пробежал по изгороди, она заметила еще одного сатира. Его козлиные уши торчали над головой, а хвост из шерсти и перья топорщились сзади на габардиновых брюках. Раздражение зарокотало у Селины в груди. «Хоть кто-нибудь из этих идиотов вообще читал пьесу?» Адетта задорно загоготала, откидывая вьющуюся у ее ног фиолетовую мантию. Знакомая фигура привлекла внимание Селины на другой стороне дороги. Ее сердце пропустило удар, когда пара сапфировых глаз скользнула опасно близко к тому месту, где стояла Селина, а под ними красовалась милая искренняя улыбка. Пипа Монтроус пришла на Суаре в наряде Титании, королевы-фей, как решила Селина. Она прибыла под руку с тихим юношей тонкого телосложения и в огромных круглых очках, скорее всего, фобосом Деверё. К счастью, Пипе еще только предстояло заметить Селину в шумной толпе. Не задумываясь, Селина развернулась, поворачиваясь к Пипе спиной. одновременно жалея, что не может раствориться в розовых кустах. Если Пипа ее заметит, почти наверняка начнет задавать вопросы. Подруга отправила два сообщения в гостиницу только за сегодняшний день, в обоих требуя разъяснений относительно благополучия Селины. После обеда Пипа даже прибыла в Дюмейн лично, надеясь узнать, как у нее дела. Селине удалось избежать всех встреч, соорудив целую сеть безобидного вранья, чтобы Пипа оставалась как можно дальше от неё, несмотря на то, что это могло плохо сказаться на их дружбе. «Лучше уж Пипа будет считать себя брошенной, чем окажется в поле зрения убийцы». «Нам нужно уйти», — прошептала Адетти на ухо Селина в тот самый момент, когда очередная порция развеселенных гуляк подхватила под руки молодого человека и продолжила ликовать, точно его лошадь только что выиграла приз Дерби. Адет склонилась ближе, с беспокойством посмотрев на Селину. «Я думала, ты хочешь встретиться с Бастьяном? Что-нибудь не так? Все так!» Селина пыталась выглядеть непринужденной, Просто уже прошло три часа с тех пор, как мы прибыли. Если бы он собирался показаться здесь, то уже бы прибыл». Адетта вскинула руку к небу, отмахиваясь от слов Селины. Драгоценные украшения на ее пальчиках заблестели. Они однозначно были настоящие и дорогие. «О, чепуха! Он всегда опаздывает на подобные мероприятия». «Этот гаденыш любит привлекать к себе внимание!» Несмотря на убедительный тон Адетты, внутри Селины зародились сомнения. Мэдлин и Гортензия прибыли вскоре после Селины и Адетты, наряженные как небесные феи, и их темные плечи переливались золотом. Следом за ними показался Бун, разодетый в белое с ободом нимба на голове. При виде его Селина едва не сдержала хохот. Она собиралась вновь возразить, когда Адетта помахала рукой над головой, расплываясь в улыбке. «Найджел!» Адетта схватила Селину за руку и потащила за собой. Прямо туда, где стояли Пипа и Фобос, беседующие с Крем-де-Ла-Крем, сливками общества, города полумесяца. «Адетта!» Ахнула Селина, пытаясь высвободиться из уверенной хватки. Влажная духота ночи и повсеместные возгласы фестиваля сумели заглушить возражения Селины. Найджел встретил их на полпути. Следом за ним вальяжно шагали два человека, чьи лица скрывали маски. Его высокая фигура возвышалась над толкающимися и носящимися людьми, Как и большинство гостей мероприятия, Найджел воспользовался «блази» избитым методом в выборе наряда, удовлетворившись тем, что он нацепил пару веток на руки, так что листья вились вокруг него и производили достаточно скучный эффект, если не считать лавровой короны у него на лбу. Бун появился из ниоткуда, напугав Селину, когда внезапно возник прямо рядом с ней. Свободная белая рубашка болталась вокруг его торса, а золотой нимб на голове покосился. Радуясь тому, что он ее заслоняет, Селина остановилась, чтобы изучить его одеяние. «И кем же ты, предположительно, являешься?» «Тесей», — сказал Бун без колебаний. «Главный герой Афин?» Удивление мелькнуло на лице Селины. «Нет, серьезно!» «Ты же одет, как ангел!» Бун пожал плечами. «Если честно, я думал, это будет фэти, празднество, посвященное святым и грешникам». И решил одеться святым. «Разве ты не знаешь, дорогая?» — протянул он. «Все главные святые являются грешниками». Вопреки всему Селин рассмеялась. Смех заполнил ее легкие «вы». из-за чего ее затянутый корсет ослаб еще больше. Она прижала ладонь к грудной клетке, медленно выдыхая, чтобы успокоиться. С голодом бывалого грешника Бун вперил взгляд в грудь Селины, позволяя ей еще больше оценить иронию. Найджел ухмыльнулся, когда Адетта ткнула Буна в плечо и бросила на него предупреждающий взгляд. В следующий миг она повернулась к Найджелу и глубоко вздохнула. «А кого же ты пытаешься пародировать в этом богом забытом костюме? Я была о вас лучшего мнения, лорд Фитцрой». «Аберона? Кого ж еще?» Найджел покрутил на вощенный кончик своих рыжих усов. Акцент по-прежнему пронизывал каждое его слово, а во взгляде мелькала лукавая искра. Единственный и неповторимый — король всех фей. «Скорее король деревьев-переростков!» — посмеялась Адетта, отодрав пожухлый листик с его локтя. Он уставился на нее сверху вниз с наигранным величием. «Без разницы. Я лорд и правлю над всеми в своих владениях. Поклонись мне, и Ипполита!» «Ты ничем не правишь, мой глупый мальчишка!» Адетта постучала покрытой перчаткой рукой по своему подбородку. Легкая улыбка появилась на ее лице. «Уж тем более не правишь королевой амазонок!» Найджел низко поклонился. Листья на его руках дрожали при каждом движении. Затем он нахально улыбнулся Селине, чье внимание уже привлекли две фигуры в масках. мешкающие за его спиной. Быть может, «мешкающие» было неверным словом, ибо ни один из джентльменов не выглядел так, будто хоть капельку беспокоился о происходящем вокруг. Один из них явно был Арджун Десай. Ослиная маска скрывала верхнюю часть его сияющего лица, сзади у него виднелся хвост из войлока. По крайней мере, он подумал о тематике вечера, ибо явно пытался нарядиться как Ник Ботом, несчастный глупец, которого превратил в зверя печально известный трикстер Робин плутишка. Арджу нагляделся, заметил Пипу, и его губы дрогнули. — Это ваша подруга под руку с Фобосом деверё спросил он у Селины. — Полагаю, что да. ответила она беззаботно, надеюсь что он не станет задавать дальнейшие вопросы. Удивительно. Усмешка Арджуна стала еще шире, когда он многозначительно посмотрел на высокого, широкоплечего молодого человека, стоящего слева от него. Маска скрывала лицо того полностью, дополняемая парой закручивающихся спиралями рогов сверху, и напоминала быка. Он надел кожаный плащ, большой черный воротник которого был поднят, скрывая все его черты. Единственной деталью, по которой его можно опознать, было золотое кольцо с печаткой на мизинце левой руки, где виднелся знак львиных чертогов. Взгляд Селины задержался на кольце и благородных пальцах Бастьяна, которые напряглись, Точно он почувствовал, что на него смотрят. Селине должно было быть все равно при виде этой трещины в его напускном спокойствии. Но, к ее великому сожалению, все внутри нее сжалось, и ее кожа покрылась мурашками. Точно она внезапно оказалась посреди ночной зимней бури. То, что он чувствует ее взгляд, будто оживило ее. Это чувство было где-то Между тем, чтобы значить всё и не значить ничего, беспокоящая мысль, без сомнений, почти такая же беспокоящая, как вопрос, который, конечно же, последовал далее. Бастиан был рад встрече с ней или раздражен? Они впервые видели друг друга после того, как признались, что оба питают чувства друг к другу. В ту ночь когда договорились, что не станут чем-то большим, чем мимолетными знакомыми. Увы, присутствие мимолетного знакомого не пробуждает бабочек, порхающих в животе, и не сдавливает сердце. Растерянность наполнила мысли Селины. Адетта приняла драматичную позу. Ее правое бедро качнулось вперед, когда она указала на Бастьяна. «Поведай-ка нам». «И кто же ты такой?» «Минотавр», — раздался глубокий и веселый голос из-под бычьей маски. «Разве в шекспировской пьесе есть Минотавр?» — не поняла Адетта. Бастьян отрицательно качнул рогами. «Что ж, бык, на твоей совести!» — пошутила Селина, жалея, что не может видеть его глаза. Жалея, что не может прочесть его мысли, как страницы любимых книг, останавливаясь, чтобы насладиться каждым словом. Ее пальцы скользнули в карман сами по себе, сжав высокомерную записку, разжигая негодование в ее крови, надеясь, что огонь поглотит чувства. Голова быка наклонилась в сторону Селины. Движение было пропитано хмуростью. Затем Бастьян отвернулся, Словно ему наскучила даже мысль о ней. Хотя движение и было едва уловимым, оно разозлило Селину до предела. Огонь гнева поглотил всё на своем пути. Она смяла записку в кулаке. Он уже пренебрег ею один раз сегодня, после чего Селине пришлось немало похлопотать, чтобы прийти на это богом забытое мероприятие. И все ради того... чтобы увидеться с ним лицом к лицу. А теперь он решил, что может посмеяться над ней. Безумие, которому нет предела. Это и правда было глупо, то, что Селина хотела видеть его и хотела, чтобы он видел ее в ответ. Она заслуживала это обидное чувство сейчас. Ничего хорошего никогда не выходит, когда поддаешься безумным соблазнам. Неважно. Говоря его же словами, Селина не даст Бастьян второго шанса. Он издевается над ней уже слишком долго. Так не ведут себя мимолетные знакомые. Так ведут себя враги. А ей и без того хватает врагов. Если Бастьян Минотавр, Селина будет Тесеем с эгейским мечом. готовая убить чудовище. Арджун, словно чувствуя напряжение прямо в воздухе, засмеялся, сдвинув маску осла с лица и оставив ее на лбу. Шелковые завязки запутались в его непослушных волнистых волосах. «Что ж, я уверен, что этот вечер будет победителем нынешнего сезона среди пьяных собраний. Кто-нибудь желает поспорить?» Его британский акцент казался слишком благородным для вечеринки, на которой сатиры гуляют по саду. Слишком культурным для праздника, на котором напившиеся глупцы забывают о своих клятвах чистоты в лабиринте из душистых розовых кустов, не замечая цветочных шипов. Будто бы иллюстрируя эту мысль, Очаровательная молодая девушка с волосами цвета дымящихся угольков вылила бокал пузырящегося шампанского себе в глотку. То расплескалось, потекло по ее ключице и промочила ей блузку. Показались очертания ее грудей. Затем она сделала вид, что сердится, якобы просто промахнувшись и не попав в рот. Но потом громко и звонко засмеялась. Какое бы внимание девушка не пыталась к себе привлечь, ей удалось. Глаза всех, и мужчин, и женщин, застыли на ее тонкой фигуре, глядя одновременно с укором и завороженностью. Самодовольной улыбкой та сделала оборот вокруг своей оси, огибая друзей беззаботно, с весельем. «Пока что!» Изумленная Пипа наконец перевела взгляд и увидела Селину. Обе, уставившись друг на друга, замерли. В глазах Пипы блеснула обида, а ее губы раскрылись от удивления. В следующую секунду она повернулась к своему сопровождающему и начала что-то быстро ему говорить. Селина понимала, что Пипе понадобится меньше десяти шагов, чтобы оказаться лицом к лицу с ней. и вдвое меньше, чтобы убийца это заметил, если он находится здесь, в чем Селина была почти уверена. Нет, Селина просто не может позволить этому произойти. Паника охватила ее. Безумный смех кружил в воздухе, смешиваясь с непрекращающимися беседами. Аромат травы и железа от свежеспаханной почвы ударил Селину в нос — когда она огляделась, ища, где укрыться. Одним волнообразным движением Бастиан снял свою бычью маску. Его серебряные глаза походили на штормовые тучи, а выражение лица стало напряженным. Точно он почувствовал беспокойство Селины. Они уставились друг другу в глаза. В следующую секунду Селина крутанулась на пятках, и без предупреждения бросилась ко входу в лабиринт. Подол ее платья, кремового оттенка, цеплялся за шипы, но она всё равно бежала.